Романка уставилась безумным взглядом на Батухана. Ты отрада всех людей, благороднейший и храбрейший Сайнхан. Ты падение быстрого беркута, ты чернопестрый барс, бродящий с рыканьем на вершине снежной горы, ты одинокий сивый коршун, с клёкотом носящийся над скалами, ты сердце всего народа. Скажи, зачем ты позвал меня? «Все могу я, все для тебя сделаю». Батухан ответил, «Я призвал тебя, великая шаманка, Керенкей Задан. Ты носишь шапку, наводящую на народы ужас и тоску. Я видел сегодня сон. Рассказывай». От него мой ум помутился и сердце расстроилось. «Объясни мне, сон, мой путь зависит от этого». Ты умеешь беседовать с грозными желтыми духами, ангонами семидесяти сторон Вселенной. Призови их и спроси, что мне делать? Идти ли мне сейчас в эту метель на север, в леса, для набородок урусутов, или мне следует переждать? Или повернуть на юг и кочевать там, в теплых долинах, на берегах Синего моря? Идти ли мне на Рязань или на юг городу Кивамень? Шаманка закатила глаза, так что были видны одни белки и, раскачиваясь из стороны в сторону, завыла: « Аюн ее, аюн ее! затем она вынула из сумки кожаный мешочек и посыпала из него на угли костра зеленый порошок. Заклубился голубой дымок, юрта наполнилась ароматом медовых степных трав. «Рассказывай свой сон а я призову 70 желтых ангонов и спрошу их, что тебе принесет счастье — удачу, а что горе — слезы. Батухан очнулся, наклонился к шаманке и заговорил в полголоса. Увидел я сон, будто макушку моей головы сжет, точно раскаленные угли упали на меня из серой тучи. От этого запрыгли мои легкие и сердце. Увидел я, что мое... Девятихвостое знамя покатилось и покривилось. Увидел я еще, будто злобные, красные, как мясо, враги мангусы завладели всеми моими стадами и подданными. Увидел еще я, как они мучают моих верблюдов, как заставляют подниматься юрту за юрты и откачевывать в далекие места. Объясни мне, шаманка Керенкей-Задан, что этот сон значит? Что мне хан Неба говорит? Шаманка вскочила, подхватила свой бубен, забила в него и, закрыв им лицо, завыла, загукала, заголосила, подражая волку, медведю и сове. Она стала прыгать на месте, приплясывая, и вдруг, скача на одной ноге, выбежала из юрты. Но керы бросились за ней. Она подбежала к одинокому дубу и с необычайной ловкостью влезла на его вершину. Там она продолжала кричать, ударяя в бубен и бросая на север, в сторону урусутов кости, вынимая их из кожаной сумки. Потом она быстро соскользнула вниз и также в припрыжку пробежала по снегу и вернулась в юрту. Батухан стоял при входе, наблюдая за всем, что выделывала колдунья. Пропустив ее в юрту, он снова уселся на ковре. Шаманка опустилась на колени, прикрыла лицо бубном и низким мужским голосом сказала. «Я подымалась на верхушку дерева. Я была на небе под облаками. Я говорила молитвы. Ангоны вслед за мной пришли сюда. Вот они сейчас будут говорить и объяснят твой сон». Другим визгливым голосом шаманка продолжала. «Рожденный повелителем земли Рязанской», «Молодой Канас, лучший из витязей, приезжал с поклоном к тебе, владыке всех народов, а сам он смотрел на все восемь сторон и пересчитывал твоих воинов. Он привез тебе подарки. Двенадцать прекрасных коней и среди них черного коня, на котором могут ездить только желтые духи ангоны. Что ты сделал с этим красавцем конем?» Батухан зажмурил глаза Отмахнулся рукой и несколько раз покачал головой, точно хотел сказать. «Знаю, знаю, о чем ты будешь просить». Он ответил. «Что я сделал?» «Я убил кона за Рязани и буду ездить на его вороном коне». Шаманка снова заговорила низким голосом. «Объясни, великий желтый дух Ангон, что означает сон Батухана? Не грозит ли он бедою?» «Не нужно ли совершить моление, чтобы отогнать горе?» Шаманка переменила голос и тонким волчьим воем стала продолжать, как будто говорил другой небесный дух.